Глава двадцать третья. «Согласны ли вы связать себя узами брака?» Вопрос регистратора застаёт врасплох и заставляет едва заметно вздрогнуть. «Я думала, что готова к этому. Я надеялась, но сейчас в меня словно врезается молния, проходит вдоль позвоночника, дробит ребра на куски, и эти острые обломки костей алчно впиваются в плоть, режут на части изнутри. Да...» Мрачно дают брачную клятву чертков. «Теперь моя очередь. Нужно просто разлепить губы и подтвердить этот фарс. Поставить последнюю подпись на договоре с дьяволом. Я так часто отдавалась ему, так часто уступала, что сейчас уже совершенно не важно. Мой ответ толком ничего не изменит. Необходимо просто доиграть спектакль до конца. Зрители в сборе, актеры на местах. А может, это вовсе и не фарс? Может, все по-настоящему?» Ведь у нас была такая волшебная ночь, и день, и еще немного времени. Мы снова забылись и вели себя, как будто были нормальными близкими людьми, а не заклятыми врагами, которые мечтали увидеть друг друга в крови, униженными и уничтоженными. Чертков красиво играл. Или не играл? Черт, я не знаю. Но в те моменты мне хотелось ему поверить, обмануться, снова стать полной дурой. Мне реально хотелось этого, потеряться в сладких мечтах, «Утонуть в этой сахарной вате». Все началось с наказания, грубости и жестокости на грани, однако потом нас и правда накрыла обоюдной нежностью, безудержной страстью, и, казалось, похоть в момент отступила, скрылась из виду, отдавая место чему-то гораздо более важному и глубокому, цепляющему. Мы выглядели обычной парой, наслаждались круизом и даже забыли об обореве. Во всяком случае, я очень хотела о нем забыть, старалась для самой себя представить все таким образом. Будто дело не в притворстве, не в том, что надо играть роль, изображать несуществующие чувства. Так и тянуло поверить, между нами все по-настоящему. И вот самый торжественный момент. Последний пункт на пути осуществления плана. Да, глухо роняю я. Ловлю себя на том, что хотела бы сделать эту фантазию реальностью, произнести слова брачной клятвы по-настоящему, без необходимости притворяться, но не суждено. «Объявляю вас мужем и женой!» Заключает регистратор и прибавляет несколько эффектных фраз, но последующая речь проходит мимо меня. «Я размышляю о другом. Что между нами?» Последнее время мы ведем себя так, словно оба пытаемся ускользнуть от действительности, упрямо игнорируем мир вокруг, избегаем острых тем и старательно сглаживаем углы. Если и говорим, то о каких-то ничего не значащих мелочах. Но вообще мы просто целуемся, почти не отлипаем друг от друга и всякий раз норовим поскорее уединиться. Сбежать подальше от людных мест. Вроде бы настоящая влюбленная парочка встретились после долгой разлуки и никак не способны разорвать контакт. Макс обвивает мою талию своими невероятно сильными и горячими руками, притягивает вплотную, склоняется и впивается в мой рот долгим и жадным поцелуем. «Боже, помоги мне! Разве есть жизнь без этих обжигающих губ? Я кровоточу счастьем, диким и безудержным». Понимаю, иллюзия может исчезнуть в любой момент, но останавливаться не хочу. Неважно, что и как дальше произойдет, желаю украсть у судьбы еще один день, отчаянно хватаюсь за мираж. «Поздравляю вас!» – раздается мужской голос рядом. «Желаю всего наилучшего! Вы действительно очень красивая и гармоничная пара!» Появление Бобарева выбивает меня из колеи. Конечно, я и прежде заметила его поблизости, понимала, что мужчина за нами наблюдает, Но мне так хотелось растянуть мгновение, пробыть любимой невестой и женой подольше, ни на кого другого не отвлекаться, не заводить никаких бесед. Благодарю. Улыбаюсь и замечаю, что мой приятель детства чуть не плачет. Его водянистые глаза поблескивают, наполняясь слезами. Губы нервно подрагивают, и скошенный подбородок напряженно подтягивается. Кажется, мужчина прикладывает огромные усилия, чтобы не расплакаться. «Я бы хотел пригласить вас в свой особняк», – продолжает он прерывистым голосом, смотрит то на меня, то на Макса. «Завтра мы как раз сделаем остановку в нужном порту, оттуда час езды до потрясающих мест. Я уверен, вам понравится». «Отличное предложение, приятель», – замечает Чертков. «Но у нас так много других планов возникло, даже не знаю, как все вписать. Завтра мы точно не собирались выходить в порт, есть идеи покруче». Он теснее прижимает меня к себе и заговорщически подмигивает, а я снова перевожу взгляд на Бобрева и физически ощущаю ярость, которая в нем поднимается. Евгений бы с радостью скрутил Максу шею за каждое касание ко мне, за каждый вдох и выдох в мою сторону. «В особняке множество интересных мест», — начинает нас уговаривать. «Вы проведете незабываемое время в моих садах». Там огромная территория, есть настоящий лабиринт, даже два, снаружи и внутри. Озера, беседки для романтических ужинов. Рядом располагаются леса. Вам нравится охотиться, Макс? Нет. Следует холодный ответ. Признаюсь, я удивлен. Думал, вы из тех, кто получает удовольствие, загоняя зверя в ловушку. Нравится. Не самое удачное слово. Усмехается черт. Оно и тени настоящих эмоций не отражает. Я обожаю охоту. Это моя страсть. Безумно вдохновляет. Вы азартный человек. Подстать мне. Кстати, как насчет выигрыша? Я не выношу, если остаюсь в долгу. Предпочитаю быстрее закрывать счета. Забудьте. Вы ничего не должны. Должен и еще как должен. И буду очень признателен, если вы поскорее назовете то, чего хотите. «Я скажу вам, когда мы приедем в особняк», — вдруг произносит чертков, — «через неделю. Сначала отгуляем те развлечения, что я лично приготовил для моей любимой жены, а потом к вам в гости наведаемся. Но как раз завтра у меня начинается серия очень занятных вечеров. Приезжают важные гости, у нас намечен бал Маскарад, аукцион, тематические вечеринки. Мы прибудем через неделю», — твердо произносит черт. «Пусть так», – уступает Бобарев. «Вечером я пришлю вам приглашение, сам же сойду с лайнера завтра утром». Я расслабляюсь только, когда Евгений скрывается из виду, позволяю себе выдохнуть и бросаю хмурый взгляд на мужа. «Да, Максим Чертков теперь мой законный супруг. По всем документам выходит именно так, и на моем безымянном пальце теперь красуется его метка – обручальное кольцо». Если бы я согласился сразу, это бы смотрелось так, будто мы ждали приглашения. Только о нем и мечтали. Я поняла. Усмехаюсь. Игра должна идти по твоим правилам, и никак иначе. Верно, принцесса. Возвращает мне мою же усмешку. Бобрев просто псих. Ты не боишься? Чего? Хмыкает. Грохнуть его раньше, чем выполним поручение от Касимова? Есть такой страх, признаю. Соблазн велик. Ладно, пойдем. Я приготовил тебе сюрприз. Зачем? Как это зачем?» Искренне недоумевает. «Должен же я поздравить со свадьбой свою собственную жену?»